34 Кремль Виталию Калугину нечасто доводилось бывать в Кремле. Ещё реже его туда вызывали на срочные совещания. Кремль физически расположен недалеко от его кабинета в КГБ. Всего-то 15 минут пешей прогулки с Лубянки, мимо витиевато украшенных куполов луковых собора Василия Блаженного на углу Красной площади, потом через главный вход для официальных посещений у Спасской башни. Тем апрельским утром в Москве он управился за 12 минут. Встреча предстояла важная. Он поднял глаза на большие башенные часы, 11.40, он не опоздает. Кремль значит крепость, и от его стен из красного кирпича 15-футовой толщины так же веяло непоколебимой твердостью, как от этого названия. Виталий подошел к часовому, подножие башни с часами, показал свое удостоверение сотрудника КГБ, и его впустили. Он двинулся по дорожке под глубокими воротами, потом свернул направо. Его всегда удивляло, какой пасторальный, кажется, эта крепость внутри стен. Распустились весенние цветы. Длинная роща, каждое дерево, которое было отмечено аккуратной табличкой в знак посвящения какому-нибудь советскому герою, зазеленело рано. Шум серых утробы огромного города внезапно показался чем-то далёким, а колоссальные просторы матери России, где ещё не растаял снег зимы, почти воображаемыми. Виталий опять посмотрел на часы, приближаясь к 14-му корпусу, четырехэтажному бело-желтому секретариату Президиума Верховного Совета. «Надо успокоиться». Он умышленно сбавил шаг, прежде чем пройти в широкие деревянные двери и подняться по каменным ступеням к залу совещаний. Документы он нес в чемоданчике, а тот крепко сжимал левой рукой. По меркам колоссальной, основанной на бумажном документе обороте бюрократии, весть разнеслась быстро. Ночной дежурный на Лубянке принял телефонный звонок, уточнявший, что у КГБ есть на космонавтку старшего лейтенанта Светлану Евгеньевну Громову и двух американских военных астронавтов, лейтенанта Майкла Издэла и майора Чада Миллера. Огромная каталожная система принялась пережёвывать эти имена, замелькали карточки следом папки в лабиринте подобных подземных хранилищ информации. Снимались фотокопии, определялись ответственные лица, распределялись распечатки. Когда утром Виталий прибыл на работу, а в кабинете он обычно появлялся рано, накопившуюся в внутреннюю почту уже венчала папка с фамилией Миллера. К ней степлером был прикреплён красный листок с машинописным срочно. Виталий прочёл сопроводительную записку, обдумал свои действия за первой чашкой чая, после чего принялся обзванивать абонентов ранг которых с каждым разом повышался. Всё это привело к настоящему моменту. Дверь из коридора была открыта, помедлив он вошёл в зал совещаний. Окно во всю дальнюю стену протянулось от низких батарей до потолка, чтобы впускать в помещение побольше естественного света. Впечатление это слегка смазывалось унылым видом идентичного помещения на другой стороне маленького внутреннего дворика. На решётке радиатора стояли горшки с хлорофитумами, вкрапления натуральной зелени. Параллельно окну был установлен длинный стол. В зале никого не оказалось, если не считать молодой помощницы, расставлявшей перед креслами стаканы с водой и чашки с блюдцами. Он подавил желание снова посмотреть на часы, выбрал неприметное место в дальнем углу, поставил чемоданчик и отошёл посмотреть в окно. Девушка поставила у стены рядом со входом столик на колёсиках и безмолвно удалилась. Виталий смотрел наружу, Ловил взглядом солнечный свет, перебирал в уме детали, понимая, что этот день может стать рубежным в его карьере. Он почувствовал, как начинает колотиться сердце и пристыдил себя. "Да успокойся же". В коридоре раздались низкие ворчливые голоса, и вскоре вошли трое. Группу возглавлял высокий, полный человек в сером костюме, волосы его были аккуратно зачёсаны назад над широким лбом. А глаза устало взирали из-за сильных очков в проволочной оправе. Виталий был ошеломлён. Андропов, председатель КГБ собственной персоной. Ходили слухи, что он скоро станет полноправным членом Политбюро. Что он здесь сделает? По телефону сказали, что на встрече будет представитель высших чинов, но Виталий не предполагал, что делом заинтересуется сам Юрий Владимирович. Боже мой, а я к такому готов? Храня спокойное, подобное маске выражение, он учтиво склонил голову. Добрый день, товарищ председатель. Андропов впирился в него сквозь стёкла очков. Калугин, да? Виталий подтвердил. Да, контрразведка, второе главное управление. Виталий Дмитриевич. Андропов кивнул в ответ. Садитесь. Виталий сел. Председатель КГБ занял кресло во главе стола и мотнул подбородком в сторону своих спутников. Потом произнёс преувеличенно чётко, с интеллигентным выговором: "Владимир Александрович Крючков, Владимир Николаевич Челомей". Андропов исходил из верного предположения, что Виталию известны эти лица. Виталий встретился взглядом с ними и снова кивнул в знак уважения. Крючков возглавлял Первое главное управление КГБ, отвечавшее за внешнюю разведку. Ему подчинялось в том числе и подразделение Виталия. Члами ИЖ руководил советской космической программой. Крючков на правах начальника Виталия взял слово первым. У него было круглое лицо с высоким лбом и боксёрским носом. Виталий Дмитриевич, пожалуйста, сообщите нам о состоянии дел. Он назвал Виталия по отчеству, словно равного по должности, помогая тому преодолеть неловкость. Виталий перевёл дух. Умные, многоопытные, могущественные люди слушают его. С чего начать? Он быстро подотожил случившееся за последние 20 часов на орбите. Пока говорил, косился на Челамея, за подтверждением всё ли правильно излагает. Тот непроницаемо хмурился и поджимал губы, но и не возражал, пока всё в порядке. Переместившись на более привычную для себя почву, он дал краткую сводку женщине-космонавте и американскому астронавту из СДЭЛ. Ничего подозрительного в досье, чисты перед законом, никаких рычагов давления. Трое слушались непроницаемыми лицами. Знали, что Виталий приберёг ключевые сведения напоследок. Третий человек на космическом корабле, майор американских ВВС Чатт Миллер, представляется нам самым подходящим. Виталий чувствовал, как успокаивается колотившееся сердце. пока объяснял подробности внедрения агентов в круги русской православной церкви за границей поиска подходов и путей проникновения на запад он поделился информацией из досье на миллера начав с усыновления берлинского мальчишки андропов медленно кивал слушая как виталий использовал своего агента церковного переводчика для пересылки лётчику денег якобы от давно потерянного брата который лишь рад помочь молодому человеку в ситуации, когда приёмным родителям-фермерам пришлось затянуть пояса, и о том, как Миллер ни разу не отказывался от подобной поддержки. Глава КГБ взглянул на Крючкова, тот кивнул в ответ. "Да, это и вправду наше преимущество. Спасибо, Виталий Дмитриевич. Миллеру явно не захочется, чтобы американцы узнали, откуда на самом деле поступали деньги". В Италии пробрала непроизвольная внутренняя дрожь. Андропов назвал его по имени. Андропов развернулся к Челомею. Владимир Николаевич, я мало знаю о космосе. Сочувствую вам из-за потери нашей станции Алмаз и трагической гибели космонавта Митькова. Эти недвусмысленные акты агрессии со стороны американцев, однако, помогут нам определиться с дальнейшими действиями. Старые глаза председателя КГБ заморгали поту в сторону мощных линз. "Не от худо без добра. А какие ещё рычаги воздействия могли бы мы применить?" "Уважаемый председатель, несмотря на трагические сегодняшние события, для советской космической программы новости в целом добрые." Владимир Челомей тщательно подбирал официальные выражения, подчёркивая значение сказанного. Учитывая то, что мне сообщил агент Калугин, и важное открытие, совершённое лишь вчера научной группой лунохода при исследовании поверхности Луны, я полагаю, что нам выпадает редкая возможность. Сосредоточив на себе внимание присутствующих, он изложил план. Крючков всю жизнь провёл в кругах дипломатических и шпионских Он моментально оценил идею и принялся размышлять над её слабыми местами, потирая указательным пальцем боксёрский нос. Нам нужно наладить общение с космонавткой, и при том частное. Это возможно? Да, Владимир Александрович, ответил Челамей. Они были заняты в разных сферах, но властью обладали примерно одинаковой. Челамей ещё раньше пришёл к аналогичному выводу и отдал распоряжение. Я порадумол, оспа, почему я не достучаться. Андропов поднялся. Я вынесу это на рассмотрение политбюро и генерального секретаря. Андропов, глава КГБ и давний протеже, пользовался репутацией ближайшего доверенного лица Брежнева. Американцы несомненно вскоре выйдут с нами на связь. Он по очереди посмотрел на всех троих. Необходимо убедиться, что мы к этому готовы. Отец Лурион, у меня неожиданные вести для вас. Александр, переводчик дела Цеза, говорил тихо, зная, что с утра после молитвы литургии это наилучший способ привлечь внимание иеромонаха. Элэрионда и дал лёгкий завтрак, старательно стряхивая последние крошки с маленькой тарелки в чайную чашку. Он ничего не выбросил зря. Хорошие ли это вести, Саша, с интересом воззрился он на молодого человека. Какие? Достижениями вашего брата заинтересовалась Московская патриархия. Один из моих друзей-переводчиков работает там с воцерковленными сотрудниками американского посольства, и он позвонил мне, чтобы я сообщил вам об этом. В Москве считают, что для вас и вашей семьи это большая честь. Они говорили с чиновниками советской космической программы. У Илариона глаза распахнулись. Кажется, патриархия желает вашего присутствия в Москве и даже добилась разрешения вам посетить ЦУП. где вы сможете напрямую пообщаться с вашим братом на Луне. Это и вправду редкая честь, а для него чудесный сюрприз. От сей варионы судьбы всемо ошеломили перспективы путешествия в Москву и разговора с братом в космосе. Размышляя, он поглаживал бороду, а глаза быстро моргали за мощными линзами очков. Сказали, ежедневный рейс из Шёненфельда в Шереметьево летает, настаивал Александр. От космической программы вам компенсируют все расходы на полёты и проживание. Лицо монаха мрачнело. Ну ведь моему брату явно не захочется таких сюрпризов. Он крайне занят будет. Александр кивнул. Куратор из КГБ предъявил такой ответ и предложил некоторые варианты. Говорят, членам семьи часто разрешает пообщаться с космонавтами, ведь в такой дали от дома накатывает одиночество. Общение с семьёй способствует душевному равновесию. Он выдал специально заготовленную фразу. Дальше вашего брата никогда не доводилось бывать никому из паству, которую вы окормляете вы и утешаете. Отец у Лёриона отвернулся. Глаза его расфокусированно взирали в пространство, пытались представить то, что видит сейчас брат. Он медленно кивнул. Ты прав, Саша. Земля ему сейчас наверняка такой маленькой кажется. Он развернулся к Александру и нахмурил брови. Но мой русский без дела слегка заржавел, а по-английски я не говорю и не имею привычки странствовать. Ты поедешь со мной? Александр испытал торжество, но сумел сохранить на лице спокойное выражение человека, радующегося возможности помочь. Да, отец, в ЦУПе отдаёт себя отчёт с такой трудностью и попросили, чтобы вас сопровождал переводчик. Для меня это почётно.